Книга 13. С мерком мы уговорились летом встретиться в Коблинце у госпожи фон Лерош. Госпожа фон Лерош София, урожденная Гутерман, 1731-1807 годы жизни, писательница, автор нашумевшего в свое время романа «История Фрейлин фон Штернгайм». 1771 год. Невеста Виланда в 1754 году вышла замуж за Георга фон Ларош. Всю жизнь работала на поприще литературы, поддерживая литературную дружбу с Виландом, Гердером и Гёте, которых навестила в Веймаре в 1799 году. Я отправил свой багаж во Франкфурт, а то, что мне могло понадобиться в пути, со случайной оказией вниз по лану. Сам же двинулся пешком вдоль этой реки с ее очаровательными изгибами и удивительным разнообразием берегов. Свободный в силу своего решения, но скованный любовью в том душевном состоянии, когда близость живой и молчаливой природы становится истинно благотворной. Глаз мой, наметанный на распознании живописных, даже сверхживописных ландшафтов, Блаженствовал, созерцая близи и дали, горы, поросшие кустарникам, пронизанные солнечными лучами верхушки дерев, влажные долы, замки на каменистых престолах и горные цепи, заманчиво синеющие вдали. Я шел по правому берегу реки, озаренные солнцем воды, которые катились внизу, в небольшом отдалении, полускрытые от меня зарослями и вника. Во мне вновь ожило давно знакомое желание, достойного создать всю эту красоту. Случайно я держал в левой руке пирочинный нож, и в это мгновение из самых глубин моей души вдруг повелительно, почти как приказ, поднялось. Немедленно швырни этот нож в воду. Если я увижу его падение, сбудется моя мечта, если ветви плакучих ив закроют от меня то, как он пошел ко дну, я должен поставить крест на своих усилиях и надеждах стать художником. В мгновение ока явилась мне эта фантазия, и в мгновение же ока я притворил ее в жизнь. Не думая о том, что мне каждую минуту может понадобиться этот нож со множеством аксессуаров, я как держал его, так и швырнул изо всей силы левой рукой. Но здесь и мне пришлось столкнуться с обманчивой двусмысленностью оракула, вызывавшей горькие сетвания древних. Как утонул нож, я не видел, его заслонили от меня нижние ветви ивы, но воду, фонтаном взметнувшуюся на месте его падения, видел отчетливо. Я истолковал это происшествие как дурное знамение и впоследствии из-за сомнений, которые оно заронило в меня». Начал относиться к занятиям живописью спустя рукава, а там и вовсе пренебрегать ими, и таким образом сам же способствовал исполнению оракула. И так внешний мир на короткий срок был омрачен для меня. Я предался своим чувствам и фантазиям и мало-помалу оставил позади живописные замки и деревушки вельбурга Лимбурга, Дица и Насау шел я по-прежнему в одиночку, лишь изредка и ненадолго сходясь с каким-нибудь случайным попутчиком. После нескольких дней этого отрадного странствия я добрался до Эмса, раз-другой искупался в живительных водах тамошнего источника и затем отправился на лодке вниз по реке. Передо мной открылся старый рейн. Прекрасное расположение Оберланштейна восхитило меня. Но более всего потряс меня своим великолепием и величием замок Эренбрейштейн во всеоружии своей грозной мощи, возвышавшейся над равниной. Очаровательный контраст с ним являл прилепившийся к его подножию красиво застроенный городок Таль, где я без труда разыскал квартиру тайного советника фон Ла Роша. Предупрежденные меркам о моем прибытии, эти милые люди приветливо меня встретили, и не успев опомниться, я уже сделался как бы членом их семьи. С матерью меня связывали мои билитристические и сентиментальные устремления, с отцом — мирской непринужденный ум, с дочерьми — моя молодость. Из их дома на невысоком берегу, у самого края долины, открывался широкий вид вниз по течению реки. Комнаты в доме были высоки и просторны, Стены сплошь увешаны картинами, как в галерее. Каждое окно, куда бы оно ни выходило, являлось своего рода рамой для естественной картины, которая живо выступала в мягком блеске солнечных лучей. Никогда, кажется, я еще не видывал таких радостных восходов, таких великолепных вечеров. Я недолго оставался единственным гостем в доме. На конгресс, который должен был здесь состояться, Объединив под этим гостеприимным кровом людей, преданных искусством, и просто адептов модного сентиментализма, прибыл из Дюссельдорфа также и господин Лейксенринг. Лейксенринг, Франц Михаэль, 1746-1827 года жизни, пользовался большим успехом в сентиментальных кружках, особенно среди женщин состоял в переписке со многими знаменитостями и знатными людьми. С 1769 года был воспитателем наследного принца Людвига Гессенского, с которым совершил ряд путешествий. Гёте относился к нему иронически и не раз выводил его под разными именами в своих фарсах. Этот человек отлично знал новейшую литературу, приобрел много знакомств, за время своих частых путешествий и многократных посещений Швейцарии. А так как характер он был приятного и вкрадчивого, то и расположение многих своих современников. Он возил с собой несколько шкатулок, в коих хранилась его доверительная переписка с друзьями. Тогда распространился среди людей такой избыток откровенности, что считалось почти невозможным говорить с кем-нибудь с глазу на глаз, или обмениваться интимными письмами, не считая, что слова, сказанные тобою или тебе, предназначены и для многих других. Каждый шпионил за своим сердцем и за сердцем друга, и при полном равнодушии правительства, такого рода переписки, при быстроте и безотказности таксисовой почты, неприкосновенности сургучной печати на почтовых отправлениях, а также относительно низкой оплате, почтовых расходов, этот вид морально-литературного общения вскоре получил довольно широкое распространение. Таксисова почта была организована Францем Фон Таксисом в 1500 году, первоначально для почтовой связи императорской резиденции Вены со столицей Нидерландского наместничества Брюсселем. Вплоть до 1866 года то есть до выхода Австрии из Германского Союза, оставалась во владении потомков фон Таксиса, графов, позднее князей фон Турн таксис Переписка, особенно если ее вели выдающиеся лица, заботливо сохранялась, и выдержки из писем читались на дружеских встречах. Не питая особого интереса к политическим дискуссиям, Мы тем охотнее знакомились при этой оказии с многоразличными явлениями нравственного миропорядка. В шкатулках Лейксинг-Ринга хранилось немало такого рода сокровищ. В то время большим вниманием пользовались письма некой Юлии Бондели, женщины недюжиного ума и талантов, широко известной уже тем, что она была подругой Руссо. Ведь на всякого, кто состоял в каких-либо отношениях с этим исключительным человеком, Падали лучи его славы, особливо в объединенной им именем молчаливой общине, повсеместно распространившейся в мире. Юлия Бондели, 1731-1778 годы жизни, подруга Руссо и молодого Вилланд, проживавшая в берне в Швейцарии. Я любил слушать эти чтения. Они переносили меня в незнакомую среду, и помогали уяснить себе внутренний смысл многих недавних событий. Разумеется, не все письма отличались интересным содержанием, и господин фон Ларош, человек светский, деловой и жизнерадостный, который, несмотря на принадлежность к католической церкви, немало потешался в своих писаниях над монахами и попами, в подобных чтениях усматривал новый вид братства, позволявший ничтожным людям похваляться своей близостью с людьми, выдающимися. Господин фон Лерош, Георг Михаэль Франк, 1720-1788 годы жизни. Незаконный сын графа Штадиона, первого министра и гофмейстера двора курфюрста Майнского. Воспитанный в доме графа Штадиона, аристократа Вольнодунция и почитателя Вольтера, Георг фон Лерош, католик и канцлер католического епископа Трирского, выпустил анонимно в 1771 году свои резко антиклерикальные письма о монашестве, и в 1780 году, когда стало известным его авторство, должен был выйти в отставку, что подорвало благосостояние его семьи. Гетон намекает на это обстоятельство, говоря, что судьба уготовила госпоже Лерош, Много жестоких и печальных испытаний. Вывод напрашивался сам собой. Пользу из этого братства извлекали первые, а отнюдь не вторые. Обычно сей достойный муж покидал общество, как только открывали шкатулки. Если же он иногда и прослушивал одно другое письмо, то уж надо было ждать какой-нибудь лукавой реплики. Однажды он заметил, что прочтенные сейчас письма... Только укрепили его в давнишнем убеждении. Женщинам можно отказаться от пользования Сургучем и скреплять свои письма булавками. Все равно они не распечатанными дойдут по назначению. Также он вышучивал все, что находилось вне круга его жизни и деятельности, следуя примеру своего патрона и учителя, графа Штадиона, министра майнского курфюршества который в свое время явно не позаботился о том, чтобы внушить мальчику с умом холодным и светским благоговение перед чем-то таинственно-знаменательным. Здесь, пожалуй, уместно будет рассказать анекдот о практической сметке графа. Полюбив осиротевшего Лароша, он взял его к себе на воспитание и тут же возложил на мальчика обязанности секретаря. Он поручил ему отвечать на письма, заставлять депеши, исправлять таковые, переписывать их на набило, а также шифровать, запечатывать и надписывать. Так продолжалось долгие годы. Когда мальчик превратился в юношу и мог уже по-настоящему выполнять обязанности, до сих пор только воображаемые, граф подвел его к большому письменному столу, в котором хранились невскрытыми все письма и пакеты, будто бы им отправленные и на поверку оказавшиеся всего лишь учебным пособием. Но граф менял в обязанность своему питомцу еще и другой вид учебной практики, который вряд ли заслужит всеобщее одобрение. горож должен был в точности воспроизводить почерк своего патрона и учителя, дабы избавить его от докуки самому писать письма. Беда в том, что этот талант молодого человека находил применение не только в деловой переписке, Он и в любовных интрижках иной раз заступал место своего наставника. Граф был страстно влюблен в одну высокопоставленную и очень умную даму. Покуда он проводил у нее время до глубокой ночи, Лерош, сидя дома, строчил пылкие любовные письма. Возвратясь, граф выбирал наиболее подходящие и той же ночью отсылал своей возлюбленной, дабы она могла убедиться, что огонь в груди ее почитателя не угасает ни на мгновение. Этот ранний опыт вряд ли помог юноше составить себе наилучшее представление о письменных объяснениях в любви. Непримиримая ненависть к попам укоренилась в этом человеке, служившем двум духовным курфюрстам. Возможно от того, что он наблюдал грубую, пошлую, разлагающую душу жизнь, которую ведут монахи во многих германских землях, препятствуя развитию культуры или даже разрушая таковую. Его письма о монашестве, горячо встреченные всеми протестантами и многими католиками, произвели большое впечатление. Несмотря на то, что господин фон Лерош восставал против всего, что можно назвать чувствительностью, и решительно отрицал в себе хотя бы след таковой, он не скрывал своей отеческой нежности к старшей дочери и вправду достойной самой горячей любви. Наружность у нее была прелестная и необычная, росту скорее маленького, сложения изящного, с черными, причерными глазами, с лицом нежным, но девочистым и цветущим. Она отвечала отцу такой же любовью и склонялась к его убеждениям. Энергичный, видный чиновник, он большую часть времени отдавал своим обязанностям. Многочисленные гости, ездившие к ним главным образом из-за жены, видимо, доставляли ему мало радости. Впрочем, за столом он бывал весел и занимателен, стараясь хотя бы здесь обходиться без приправы чувствительности. Тот, кто знает убеждения и образ мыслей госпожи фон Ларош, а долгая жизнь и многочисленные сочинения сделали их известными каждому немцу, пожалуй, подумает, что из этого могли... Проистечь семейные нелады. Отнет-нет, госпожа фон Ларош была удивительнейшей женщиной, и я не знаю ни одной, которую можно было бы сравнить с нею. Стройная и хрупкая, скорее высокая, чем маленькая, она сумела сохранить до глубокой старости элегантный облик и благородную изысканность манер аристократки. Но в то же время и бюргерской Матроны, что делало ее еще обаятельнее. Наряд ее в течение многих лет оставался одинаковым. Хорошенький чепчик с отворотами очень шел к ее маленькой головке и изящно очерченному лицу, а коричневое или серое платье сообщало ее облику спокойное достоинство. Она была красноречивая, а глубокая прочувствованность делала ее слова вескими и значительными. Обхождение ее со всеми было неизменно одинаково но сказанное еще не передает ее сущности, определить которую очень трудно. Казалось, она принимает участие во всем, что происходило вокруг, но на самом деле ничто на нее не влияло. Она всегда была кроткой и умела все терпеть и сносить, не испытывая страданий. На шутки своего мужа, на дружескую нежность, на милые выходки своих детей она откликалась, постоянно оставаясь сама собою. Ни добро, ни зло, ни хорошее или дурное в жизни и в литературе ее почти не затрагивали. Благодаря такому складу характера она до самых прихлонных лет сохранила свою внутреннюю самостоятельность, хотя судьба и уготовила ей много жестоких и печальных испытаний. Желая, однако, быть справедливым, я должен заметить, что при взгляде на сыновей, в ту пору мальчиков ослепительной красоты, У нее порою вырывались слова и выражения, отличные от тех, к которым она обычно прибегала.